24. -е. Немецкий казак Петя Володя. В карантинной камере нас продержали неделю, потом развели небольшими группами по другим камерам. Мы с Кириллом, дядя Яша, инженер и лобастый попали на первый этаж в следственно-пересылочную. Узкая длинная камера с одним окном, слева сплошные широкие нары. Справа узкий стол, на нем тоже спят, когда не хватает нар. Над столом полки для мисок. После карантинной душегубки эта камера казалась там чистой, просторной, тихой. Обитателей было десятка-полтора, иногда немногим больше. Несколько местных жителей, последственные, угрюмые дядьки, то ли старосты, то ли полицаи, молодые парни, бандеровцы, обозные старшина с пьяноубившей пограничника, двое лейтенантов-отпускников хулиганили на улице и сбили патрульных. Инженер-поляк числился антисоветчиком. С нами вместе пришел один из блатных, тощий альбинос, безбровый, розовоглазый, ступовато туповато удивленным взглядом, в мундире офицерского покроя, тонкого сукна, шитом по мерке, и в смушковой кубанке с голубым верхом и серебряным позументом. Надрывным тонким голосом он распевал блатные песни. От него я впервые услышал трогательную балладу о воре сыне прокурора. Бледной холодной луною был залит кладбищенский двор. Он подробно рассказывал о том, как роскошно воровал в Венгрии, где был ординарцем у коменданта, и как завел себе там бабу в шестидесяти лет. Она до меня, когда до сынга родного, и кормила, и стирала, и давала, как молодая, а мне с ней интересней, чем с молодой, потому там все молодые с сифилисом. Привели новых. Сутулый, длиннорукий, серо-белесый, лицо, выпученные глаза, настороженные, быстрые, навязчиво разговорчив. Зовут сейчас Петей, но так в плену звали, а по-настоящему Володя. До войны работал в Астрахани в кооперации, заготовлял рыбу, а сам рожденный в деревне отважные тоже на Волге. Комсомолец был, член партии. Плен попал на Украине в мае 42-го. Тогда Тимошенко наступать задумал, и две армии сразу накрылись. В плену стали отбирать по нациям. Ну, евреям известно сразу хана. Украинцам, похоже, что льготы берут в полицаи. Кавказским и другим надсменам тоже. Ходят их не в немецких мундирах, отбирают. А русским, значит, припухай безо всего, ни хлеба, ни даже воды. Кто раненые, гнить начинают. Что будешь делать? Катить под украинца боюсь, хотя и фамилия моя мордорченко вроде украинская. Но балакать не можу, сам знаю. Пробовал, смеются. По-татарски только мат умею. Вдруг вижу, ходят в кубанках мундиры немецкие, а лампасы красные и вызывают. «Казаки есть?» Тут я вспомню мой батя рассказывал, что он родом с кубанских казаков. Я и вызвался. И станицу придумал, какую сказать. Ездил в Краснодар в командировку, и еще в Астрахани кореш был у меня кубанец. От него имел разные данные, а память у меня дай бог. Петя Володя стал немецким казаком. Он уверял, что ни в каких боях не участвовал, только выучился на лейтенанта и стоял в гарнизонах в Польше. Говорил он подолгу, неумолчно. Больше всего рассказывал о пьянках, о драках, о поненках и о немках, с которыми спал, когда уже весной 1945 года пристроился в обоз гвардейской дивизии. Не сказал я, что был в немецких казахах, косил под простого пленного. Мечтал так, будут заслуги, ордена, тогда и скажу. Но тут меня один гад признал, и значит, пожалуйте бриться. Но я не стал кеми, сразу раскололся и всех заложил, кого помнил. А я нарочно запоминал, я всегда знал, есть вина перед Родиной, надо будет искупать. Как патриот ничего и никого не пожалею. Мне следователь майор сказал, «Раскалывайся, как говорится, до жопы, и Родина будет иметь к тебе снисхождение». И я кололся на совесть. В полевой тюрьме сидел в кюстрене вижу раз на дворе бабу, красючка. В лицо сразу признал, и кто такая, не вспомню, но только знаю, в Германии видел. Ночь не сплю, переживаю, хочу вспомнить. Прошусь к следователю, Гражданин майор, так и так, видел во дворе, рассказываю, значит, какая личность, помню, что при ней важное есть. Не помню, что и как, только знаю, что важное. Ну вот сердцем, всеми потрохами знаю, что важное. Мне бы только напомнить, как зовут или где видел. Следователь майор, голова мужик, устраивает меня с ней встречу, вроде нечаянно, на дворе, в околебании. Я сразу к ней с видом, что признал, но так втихаря, «Здравствуй, деточка, значит, и тебя замели». Она смотрит, бледнеется и прямо глазами дает. «Ты, — говорит, — не продавай меня, я здесь пишусь Нина». А да. я все не вспомню, как же ее звать в самом деле. Она говорит, «Я считаюсь Остербайтер, никто не знает». «Ишь ты, — японский бог, — думаю, кто ж ты все-таки такая?» Но смотрю нахально и с подвохом спрашиваю, «Ну а как другие все и твой главный?» Она шепотом, «Так они ж тогда еще подались в Баварию к американцам, а Вася убитый». Тут меня как молонья по темени, ведь это же Людка, жена Васьки-обер-лейтенанта из разведшколы типа С, высший класс. И сама верняк, тоже классная шпионка, Наш эскадрон ихнюю школу охранял в Восточной Пруссии. Там у них отделение было, а другое отделение, и вроде как главное, в Баварии. Тогда эта людка фигуряла в шалках, в лакировочках на рюмочках. Наши казаки просто дохли за ней. Ну, а этот Вася, она с ним как жена была, у немцев обер-лейтенанта имел железный крест, Говорили, аж в Москву с парашютом забрасывался и обратно через фронт переходил сколько раз. Как я это вспомнил, сразу так и обрадовался. а смеяться хочется, держаться не могу, но стараюсь и спрашиваю. «А ты что, значит, у американцев так и не было Тебя еще Адвер послал?» Она, баба чуткая видит, я вроде не в себе. «Что ты, что ты, я же не такая!» И чуть не плачет. «Не продавай меня!» просит. Я тебя, как схочешь, поблагодарю. Ну тут я уже напрямки. Нет, говорю, это ты, блядища, родину продавала. И она тебе виселится и поблагодарит. Так она, поверите, сразу другая. Глаза, как у волчицы, зыркают и матом, матом, и мне прямо в морду когтями. Кричит. Он меня снасильничать хочет. Только это уж бортиком. Мне сам следователь майор встречу устроил. Я ему тут же все доложил. Он дал бумагу, ручку трофейную. «Пиши собственноручно, это как высшее доверие. Тебя Родина оценит». Потом он еще посылал меня в командировку, в фильтрационные лагеря. И там я признал кое-кого, и казачков, и власовцев, которых встречал раньше, и полицаев. И просто так, значит, слушал и смотрел, кто чем дышит. Обещали меня пустить сразу. Трибунал судить не стал, однако вот передали на ОСО. «Ну как считаете, заслужил я перед Родиной?» Рассказывая о ком-нибудь, он обязательно замечал. «Культурный» или «не шибко культурный», «культурки не хватает», говорит по-деревенски. Петя Володя был непоколебимо уверен в своей культурности, громко, решительно поправлял не только своих собеседников, но иногда и говоривших в другом углу камеры эх ты деревня, зим так нельзя говорить не культурно неграмотно надо с снем не ихие а ихние не ездят а ездют значит надо русский язык если по русски лопочешь знать кто сказал что я не прав а по вашему как иначе да да но это уже интеллигентские выдумки Или, может, это у вас в вашем районе, так говорят? Вы сами с Украины. У вас там своя наречие. А я лично с Волги. У нас русский язык самый, что не есть, правильный. У меня сосед был. Мы с ним в гражданке. В Астрахани в одной квартире жили. По выходным дням на рыбалку вместе ездили. Он Саратовский университет кончил. Философский диплом имел. Он все науки знал доскон... доскончательно. Так он сколько раз авторитетно объяснял. А по радио я сам лично слышал это. У нас-то в Волге именно говорят на абсолютно русском языке. Нигде нет лучше. А разве у поляков свой язык? У них, как у хохлов, испорченный русский. Пше-пше-пше-прошу, пада И музыки у них своей нет. «А вроде русская? Или вроде немецкая? Нет, у поляков ничего своего!» Возражение услышал недоверчиво, нарочтиво, скучающе или презрительно смотрел в сторону. «Так, так, значит, по-вашему, по-интеллигентскому получается, что поляки лучше русских? Извиняюсь, майор, очень извиняюсь, но вы все-таки не русский человек, и, значит, потому так рассуждаете». А мне лично говорил один доцент из Москвы. Мы с нём вместе призывались, и потом он в нашем полку переводчиком был. Это во всём мире признают, что русский язык есть самый лучший, самый культурный и поэтому самый трудный для иностранцев. Мы ихние языки можем изучить вполне доскончательно, а они наш только с акцентом. Вот так оно и есть. А украинский, польский или там чешский – Это просто испорченный русский. Их всех там немцы угнетали или турки. Вот у них язык и портился. Я, знаете, за свой патриотизм готов горло рвать. У нас в КПЗ в Кюстрине был один жлоб. Капитан или вроде. И тоже из пленных. Стал мне доказывать, что у немцев обмунирование лучше нашего. Такой ведь гад говорит, у них суконы, а у нас хабэ а у них на всех сапоги из кожи, а у нас кирза или даже обмотки. Я с ним спорил и так расстроился, чуть не плачу. Слабый был, оголодал, но хоть пошкарябал ему поганую морду когтями. Приятель Пети Володи Чернявый Андрей, бывший парашютист-диверсант, с первых дней войны был плену в Румынии. Сбросили нас дуриком рвать мосты на сирете, а румыны нас, как тех курчат, и побрали. В плену он жил неплохо. Работал на фабриках, у бояр по хозяйству и в гаражах. Я все могу и на поле, и в майстерне, и столярить, и слесарить. Андрей рассказывал, что неплохо зарабатывал, был сыт, одет, пил вино и даже ходил в публичные дома. Охотнее всего рассказывал именно об этом подробно, смачно. Петю Володю он явно побаивался. Восторженно или почтительно, слушая его рассуждения, он только приговаривал. «Ох, ты ж какой, ну конечно, и все он знает, вот так очки так!» Однажды они поссорились. Андрей Багровый скалился. «Ты же ж юда, ты всех продавал! Ты ж твой, твою Россию издевательски в растяжку немцем продавал, казак с радой, а потом своих казаков СМЕРШу продавал. Ты ж всех продашь, ты отца-матерь продашь за баланду. Петя Володя побледнел. Глаза стали еще круглее и выпучнее. Он что-то шептал зло с а потом заговорил громко. Не продавал, а долг, понимаешь, долг выполнял, долг советского гражданина, лейтенанта Красной Армии. Вот придем мы с тобой, встанем вот так рядком. Он взлом цепился в локоть Андрея левой рукой, а правую картинно поднял кверху, к воображаемой трибуне. И все расскажем по совести, все как есть. Разверитесь, граждане судьи, граждане чекисты. Как думаешь, кто будет прав, про кого скажут, продавал? Андрей скрежетнул зубами, вырвался, но замолчал, а через час они опять мирно судачили в своем углу на нарах. Неприятны были оба, но Петя Володя внушал мне еще и годливый страх, как ядовитые насекомые. Вдруг донесет, намрет чего-нибудь, а его дружки подтвердят, и тогда местные брестские власти, о них мы в тюрьме узнали достаточно, сразу намотают дело. Вокруг него возникла брашка, блатной франк и еще несколько молодых парней. Особенно выделялся один, светлое мальчишечное лицо, затемнял тяжелый свинцовый взгляд. Он был молчалив и только один раз внезапно заговорил. Арестанты из известных получали передачи, половину от каждой отдавали для камеры. Я был старостой и делил поровну между всеми, кто вообще не получал передач. Компания Пети и Володи требовала делить всю передачу так, чтобы сам получатель имел только чуть большую долю, и делить не поровну, а чтоб своим побольше. Когда я с идиотическим упорством начал толковать про справедливость и человечность, молчаливый красавчик вдруг вскочил, мертвые глаза оживились ненавистью. «Что ты их жалеешь, майор? Что ты жалеешь?» Они тебя не пожалеют. Они нас, знаешь, как жалели. Пулями жалели, их у мать. Прикладами жалели, их у мать. Собаками жалели, плетками жалели, их у Бога мать. Ты их не жалей.